Глава двадцать пятая Все естество Юти трепетало, когда она вошла в славный город Торш, расположенный на двух больших реках и славившийся своими торговыми путями. Пошла одна, потому что Ерикан остался в крохотной деревушке на десять домов, Аншара ведает, каким образом договорившись с хозяином, старым пробойцей. Хотя понятно, каким образом. В делах, где необходимо было составить компанию пьяницам, наставник проявлял небывалый энтузиазм. Ирикан сказал, что месть матери — часть пути Юти, которой должна пройти она сама, потому он станет ждать ее тут, когда все будет кончено». «Одаренная много бы отдала, чтобы теперь рядом был хоть кто-нибудь». Шумный по сравнению с остальными поселениями торж давил на нее, точно изумлялся, откуда в таком веселом и славном городе взяться настолько угрюмой молодой деве. Первым делом Юти нашла местного торговца, говорившего на имперском, и сменила одежду, чтобы не так сильно выделяться среди остальных». Ласкаемая грубым солнцем земель, она утратила былую смуглость. На недренные рукава скрывали обручи, а капюшон отводил любопытные взгляды. Что до колец стихии, их всего три. Для торжа-кудесники такое же обычное дело, как для райдара вяленая конина. Оставшуюся часть дня Юти провела в самом большом питейном доме, найдя торговца с севера. Стоило с ним объясниться на его родном языке, да налит забродившего пива, упомянуть пару знакомых ярлов, как одаренно стало лучшим другом Йороху, толстому черноволосому коротышке с курчавой бородой. Он рассказал деве все о своей жизни, путешествиях и прочем, касающемся семеречья. О многом Юти даже не знала. К примеру, что великие реки Седьмы в двух местах выходят в ледяное море. Правда, пройти этим путем можно только до наступления зимы. После лед все сковывает. Еще Йорох хвастался тремя, подумать только, всего лишь тремя кольцами сиял и рассказывал, как прошлой весной его кнор отбился от морских разбойников, где он и получил последний дар аншары. Говорил северяй на седьме и к По его словам, выходило, что жизнь здесь не в пример легче и проще, чем в землях. Но дом есть дом, потому уже скоро вернется в родной Турхстен с припасами, может, заделает третьего сына, а весной вновь уйдет в плавание. Юти слушала, кивала, иногда подтверждала заявление Йороха о превосходстве севера над остальными провинциями. И, наконец, когда торговец обмолвился о том, что уже две седмицы в этом городе, дева спросила самое важное — Говорят, будто местные женщины не идут ни в какое сравнение с северянками. Сейчас Юти напоминала себе виночерпи, который подливает и без того пьяному гостю. Йорох точно только этих слов и ждал. А какие-то вот сравнения могут быть? Сестра, ты же видела северянок. Красивые, словно лебеди, статные, высокие, сильные. А какие дети от них? Одаренная, хоть и имела свое мнение по этому поводу, однако благоразумно кивнула. «И что, неужто все семиреченки в тот же столь уродливы, что не заслуживают внимания?» «Да!» — Йорох махнул рукой, будто не желая отвечать. «Все молчаливые, пугливые, слова от них не добьешься. Приласкаешь ее, так эта дура волком на тебя смотрит, но отпор не дает. Да и серый, как мыши». Хотя торговец внезапно понизил голос, словно все те обидные слова, которые он говорил прежде, не имели никакого значения. — Есть тут одна, жена воеводы тоже. Не молодая уже, но красивая. Я таких уж не видывал, но... — Йорох выставил перед собой палец. — Она не из как это я тебе точно могу сказать. — Правда? — С замиранием сердца произнесла Юти. «А дом воеводы, это который на площади?» Йорох кивнул, а еще через четверть часа свалился спать прямо на стол. Юти же тихо выскочила на улицу, отправившись к центру торжа. Она была не согласна с северянином. Местные женщины ей нравились. Степенные, ухоженные, в красивых одеждах, которые точно бы приглянулись Фромвику. Тех, что на выданье, можно было определить по разноцветным лентам в волосах. Уже замужних — по толстым косам и важному взгляду. Площадь встретила одаренную гомоном толпы. Здесь как раз раскинулась ярмарка, на которую и приехал Йорох. Почти как базар, только шумнее, веселее, с незнакомыми песнями и диковинными плясками. Юти безмолвно шла мимо праздного Люда — И на нее с такой же угрюмостью смотрели деревянные стуканы. Аншара ведает, как их звали, и за что те отвечали. Райдарской деве удалось лишь разгадать стихии. Два бога земли и один воздуха. Подворье воеводы, местного наполовину князя, наполовину старосты, если Юти правильно поняла местные порядки, было обширным и охранялось кудесниками. Те смотрели, чтобы шатающийся люд не забредал по ошибке во владения правителя и пару раз гоняли отошедших по малой нужде мужиков. Выглядели они внушительно, вели себя важно, вот только состояли все как один из местных одаренных стихийников. Проникнуть внутрь мастеру Кеха с кольцами невидимости и ловкости не составило большого труда. Юти даже подумала, что захотя она убить воеводу, Это вышло бы проще простого. Вот только ее целью был не он. Дева пробралась в огромный дом, который седминцы называли теремом, и бесшумно отправилась на женскую половину. И вот тут пришлось расстараться. С луковой воды оказался не просто вдоволь, а будто бы даже с избытком. Все они торопливо сновали, каждый занятый каким-то важным делом. И, наконец, Юти увидела не ее, их. Сначала мать, а подле нее двух крохотных девочек. Одной было лет шесть, другой не более трех. Они сидели возле окна в большой комнате, освещаемой даже не лучинами, свечами. И пока мать медленно заплетала старшей дочери косы, младшая все время вертелась возле них. Уюте ком встал в горле. Красота цветка юга еще не увяла полностью, но подернулась неизгладимым ходом времени. Черная прядь в волосах точно посерела, выцвела, а у корней появилась седина. Возле глаз пролегли глубокие морщины, а уголки рта опустились вниз. И дети у нее вышли хорошие. Полукровки всегда получались красавицами. Русые, с небольшим хитрым разрезом глаз, только в нем и можно было увидеть их южное происхождение и чувственными губами. — Мамон, ну расскажи! Расскажи мне еще раз сказку, как храбрая воительница победила стаю диких шакалов! — конючила маленькая. Йоти дернулась от звонкого голоса малышки, которая лопотала на имперском. Пусть не выговаривала некоторые буквы, но говорила. Одаренная понимала, кто приложил руку к ее обучению. — Только сегодня уже третий раз про шакалов, — нахмурилась старшая. — Тебе не надоело еще самой? — Мам, расскажи лучше, как она победила на турнире и сразила грязного убийцу. — Скоро отец придет, — будто бы отникивалась красавица. — Расскажи, расскажи, — заголосили обе девчонки. — Ну, хорошо. Великая и непобедимая воительница долго странствовала по южным землям и, наконец, решилась отомстить убийце ее отца, который занял его трон. — А почему она осталась одна? — перебила маленькая. «Вот и тёха — Вот тетеха! — нахмурилась старшая. — Тебе сто раз говорили, что она сбежала от матери в одном из городов, когда они спасались от убийцы ее отца, и они те... не не нет, те те те же сама такая легко выкрутилась младшая и тут же вернула беседу в правильное русло неужели ее не искали искали тихо сказала мама долго и безуспешно говорили что похожую девочку видели на дороге в седьму потому что ее мать отправилась туда а потом женщина замолчала отвернувшись к окну а девочки притихли наконец малявка подошла к матери Подергала ее за подол платья и спросила, «А что дальше?» «Юная воительница много скиталась», — не сразу ответила мать, обучилась искусству боя южан и, наконец, вернулась в родной город, чтобы отомстить за убийство отца. Против нее выступил не просто воин, настоящий кладезный, тогда как воительница была всего лишь кудесником. «Надо было еще больше учиться!» Важно заметила малявка. «Да замолчи ты!» — не утерпела старшая. «Мам!» «И что дальше?» Воительница не оставила ни единого шанса к Несмотря на то, что она была моложе и уступала в силе богов, воительница с детства училась обращению с оружием. Она успевала реагировать на каждый выпад правителя, все больше выводя его из себя. А после, когда он выбился из сил, с помощью стихии земли убила его. «Стихия земли!» — завопила младшая, растопырив пальцы, точно поднимая камни. «Мама, а потом?» — спросила старшая, недовольно глядя на корчившую рожу сестру. Красивая женщина, та, которую некогда называли «Цветком юга», ласково погладила ее по голове. Воительнице пришлось бежать, ибо убийца теперь служил новому королю и находился под его защитой. «Кому служил?» — не поняла младшая. «Великому князю, отозвалась старшая. «И что потом?» Воительница отправилась в странствие по землям, сражаясь с теми, кто творит зло, и помогая бедным и обездоленным. — Что такое обездолен? А она когда-нибудь придет на восток, — перебила старшая малышку. Покажет свою силу. Женщина внезапно согнулась, словно ее ударили, и тихо затряслась плечами. Ютти, замершая, с почти вытащенным мечом в темноте, поняла, что из ее глаз тоже... Беззвучно катятся слезы. «Мама!» — закричала младшая. «Мама!» — вторила ей средняя. «Мама!» — одними губами прошептала та самая воительница, о которой только что рассказывали. Как бы райдарской деве сейчас хотелось забыть все и броситься к ним, обнять несчастную и присоединиться к общему плачу, Но Юти все так же стояла в темноте коридора, не в силах шевельнуться. «Извините, мои хорошие, я просто э, вспомнила кое-что. Нет, дева не придет, ведь она помогает только бедным и несчастным. А здесь все счастливы, ведь так?» Послышались голоса слуг, и Юти напряглась. В ней боролись сразу Инрат и Аншара. Кто-то из них шептал, что нужно закончить начатое, не время отступать. Ему вторил другой, твердивший обратное. Одаренной казалось, что ее душа разрывается на части. Наконец, когда шаги были уже слишком близко, она дрогнула. Бесшумной тенью выбралась через ближайшее окно на крышу, а оттуда без труда спустилась на подворье, выскользнула на площадь и затерялась в шумной толпе. Люди веселились, смеялись, шутили. Кто-то даже попытался втянуть одаренную в общий танец, но обжегся и ее взгляд. А райдарская дева шла прочь, не закончив самое главное, не завершив месть. Мать знала о произошедшем в райдаре, знала о смерти Роя Кина. Но вместо того, чтобы запереться и молчать о давно случившемся, о том, в чем была замешана, рассказывала своим нынешним детям, сестрам одаренной, о том, как Юти свершила месть. Точно гордилась и восхищалась дочкой. Она не боялась встречи с тенью минувшего прошлого. Нет, ее слезы и горечь слов свидетельствовали о другом. Мать давно похоронила дочь. Будучи женой воеводы такого крупного города, женщина имела возможность получать сведения о делах в империи, пусть и с некоторой задержкой. Потому, наверное, слышала, как казнили старика и девочку, двух убийц нынешнего наместника шестого предела, тех самых, которых выдали за ерека на июте, и поняла, кто умер по приказу императора. Все это было странно. не вязалась с тем, что придумала себе Юти. Заговорщик бы вздохнул спокойно, тогда как мать предстала скорбящей женщиной. Сомнения одолевали Юти, но даже это не послужило истинной причиной, почему одаренная не обогрила меч кровью. Могла ли она убить ту, которая дала ей жизнь на глазах ее собственных детей, несмотря на злодеяние и коварство? Прошлое, озлобленное на весь мир девочка ответила бы без раздумий Нынешняя дева, пусть не сразу, но сказала свое твердое нет. И в этот момент Юти точно умерла. Пройдя такой долгий и сложный путь, она ступилась в конце. Дала волю эмоциям, в самый ответственный момент не проявила воинскую хладнокровность. Ей даже показалось, что сейчас она перестанет дышать, потому что недостойна жить на этом свете. После стольких рассказов о пятом обруче, воплощении и силе она отступила, но вместе с тем одаренная понимала, вложи ей теперь в руку меч даже ерекан и скажи «убей», клинок упадет к ногам, потому что это было неправильно». Ныне это было попросту неважно. Бредной тенью великой воительницы, кладезная, расправившаяся с ближним кругом Кнесса Свигожа, победившая дракона, укравшая артефакт на Дарута, улизнувшая от имперской погони в конструкции прошедшая пустошь, шагала из горящего сотнями факелов и десятками ярких костров города. Одиноко брела по разъезженной дороге тихим призраком былых свершений. Деревенька, где остановился Ерекан, уже спала, прикрытая беззвездным темным пологом ночи. Храпела пенчуга, разя перегаром и неподавающе раскинув ноги в грязных штанах. Зато проворно поднялся наставник, пристально глядя на юти, и одаренно осознала нетерпение учителя. Выпивка не могла затмить его переживаний. Все это время здесь он сидел, как на иголках, точно сам злым татем прокрался в терем воеводы, чтобы совершить кровавое злодеяние. И теперь Ерикан весь обратился в один лишь взгляд бледно сильковых глаз. Ютя не сдержалась, заплакала. Но не как маленькая девочка, не как раньше. Она не дрожала плечами и не оглашала крохотные сбурыданиями. Одаренная стояла, все так же выпрямившись, глядела на ерикана, и из ее глаз текли слезы. — Ты ошибся, учитель. Снова? Я не так, то тебе был нужен. И для него это стало ударом. Наставник точно постарел на глазах. Он в последнее время и без того сильно сдал. А теперь за краткий миг лицо вдруг осунулось, морщины стали глубже, рот задрожал, прежними остались лишь бледно-васильковые глаза. — Расскажи, как это произошло? — Июти рассказала, медленно, с подробностями, понимая, что более они никуда не спешат. Теперь ничто в этом мире не имеет смысла. Она лишилась сразу всех целей, какие только у нее были, а путь, который виделся длинным и интересным, внезапно оборвался у крутого лога. Но по ходу повествования что-то во взгляде учителя менялось. И по завершении он взял ее за плечи и обнял, слабо улыбаясь. Точно в мертвеца вдохнули крохотную частицу жизни, которую все же вскоре ему предстоит отдать. «Знаешь ли ты, что позволяет делать пятый обруч?» — спросил он. Ютья ожидаемо покачала головой. «Он позволяет, по твоему разумению, перемещать все имеющиеся обручи на то направление, на какое ты сама обратишь внимание, понимаешь?» Одаренная кивнула, с тревогой подумав о могуществе, какое давал последний из обручей. Получалось, ты могла быть сразу всеми мастерами во всех направлениях. Захочешь, станешь кеха, который достиг вершин в ловкости, или сиел со способностью создать нечто великое. Когда-то два сильных одаренных, наверное, самых сильных, которые существовали в этих землях, в ссоре разошлись. Один считал, что для изучения всех тайн мира нет преград. Другая думала, что знание — великая ответственность. Есть сферы, куда неподготовленному человеку нет смысла соваться. И когда их противоречия достигли своего пика, Аншара сразилась с Инрадом. Юти слушала учителя, находясь в состоянии глубокой скорби. Все, сказанное Ериканом, было невероятно интересно, но деве казалось, что все это... не касается ее. Представляешь схватку двух созданий, достигших пяти обручей? Это была поистине битва богов. И Инрод был ранен. Его магия крови оказалась слабее силы упорядоченности колец Аншары. Он сбежал, тщетно пытаясь исцелить себя. С каждым новым днем все больше слабее. К тому моменту Инрод постоянно испытывал себя и мир на прочность. Шал на любые эксперименты, и в какой-то глухой деревушке он добровольно впустил в себя странную и неизведанную болезнь, меняющую человека. Скверну!» Ирикан с грустью замолчал, точно промашка проклятого бога касалась лично его. Но все же учитель нашел в себе силы продолжить. «Представляешь, на что способна скверно? который добровольно дает силы мастер-мастеров. Люди много врут об Баншаре и ее возлюбленном, но порой в море лжи проскакивает правда. Те самые ямы действительно появились от пролитой крови Инрода, вместе с которой вытекла и скверна, перемешанная с силой. Последователи темного бога продолжали подпитывать скверно одаренными». Так ямы сохранились до наших времен. Скажу больше, порой скверна на непродолжительное время заражала могучих животных и тем самым путешествовало. Она будто бы обладала разумом. Скверно, подобно существу, которое живет благодаря невежеству остальных. — Зачем ты мне все это рассказываешь? — Чтобы ты поняла, как все это остановить. Ямы... питают оскверненные своими ритуалами. И как только они перестанут это делать, болезнь сама уйдет из этого мира. Тот, кто лишается пищи, умирает. Ты ошибся, учитель, уже дважды. Я не та, кто тебе нужен. Та! Да! Гибель Аншары — величайшая трагедия в моей жизни. Знаешь почему? Она могла исцелиться. Ранение Инрода не было смертельным, по крайней мере для нее. «С пятью обручами регенерации можно отращивать руки и ноги». Но Аншара не хотела жить после предательства любимого. Последнее, что она сделала, вложила все обручи в направление Мейли и доверилась интуиции, и увидела все линии, сводящиеся к своей последовательнице, той, которая может все исправить». которой хватит сил. Тогда она повелела своему ученику, мне, записать ее странные слова и искать ту девочку, которая будет под силу сделать самое важное. — Ты ошибся, старик, — вновь повторила Юти. — Нет, лишь доказал, что именно ты нужна, — тихо ответил Ерикан. — Ошибкой было бы, если б ты убила мать. Доказала бы, что путь мести важнее пути великодушной воительницы, которую ведут не ее прихоть и желание отомстить, а любовь к людям. Но даже это не важно. Сегодня ты не совершила самую роковую ошибку в жизни. Юти удивленно взглянула на Ерикана. Старик был сам не свой. — Васильковые глаза перестали казаться бледными, в уголке рта виднелась слюна, а весь его вид свидетельствовал о глубинной лихорадке, разгорающейся внутри учителя. «Есть одна странная способность Мили, которую я изучил, после чего стал мастером», — сказал наставник. «Но с помощью нее ты увидишь, что было». На самом деле, Ерикан протянул ей морщинистую руку, и Юти, чуть поколебавшись, положила на нее свою ладонь.